Местоимение. Местоимение часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количество, но не называет их. Пункт 1. Местоимения, как правило, изменяются по падежам. Есть местоимения, которые, кроме того, изменяются по родам и числам. Пункт 2.